Глава 31. Сани, сказал дружилин, надо изготовить сани. Потянем лошадьми, сообразил Олег Кружилин. Опасно, покачал головой политрух. Лошади могут провалиться. Сами дотащим на себе. Тогда приступай. Твои-то справятся гвардейцы, а то у меня старшина добрый плотник. Не откажусь, если поможет. Ребята наши топоры в руках держать вроде умеют, довольно да молодые. Пусть твой дед покомандует, надежнее будет». Олег тут же дал вводную старшине Дорошенко и сам собрал командиров взводов на НП и принялся прикидывать с ними, как выбить немцев с острова. Но поначалу следовало точно уяснить, какими силами располагает противник, выявить огневые точки, подавить артиллерийским огнем, слава богу, у них есть эти кусачки-малышки, а потом брать немца на ура. Можно так, а есть и другие пути. Проукоренившийся в Красной Армии прием наступательного боя, который стал увы шаблоном, Кружилин знал хорошо. Сам водил в атаку, когда был командиром обычной стрелковой в бригаде, а потом в полку у Соболя в 46-й дивизии. Наступление начиналось после артиллерийской подготовки и бомбового удара по позиции противника. Если были снаряды к пушкам и самолеты в наличии. И немцы уже знали, русские пойдут в атаку. Они даже так наловчились, При первых залпах уходили по ходам сообщения вглубь обороны, а когда стрельба прекращалась и русская пехота поднималась в атаку, спокойно возвращались в оставленные пулеметные гнезда, в траншеи с огневыми ячейками и встречали красноармейцев автоматным огнем. Потери русских были огромными, но их пехота буквально вгрызалась в немецкую оборону и грызла ее чуть ли не зубами до тех пор, пока не откатывалась в изнеможении обратно или не намечался хоть какой-то прорыв, куда устремлялись основные силы, подкрепленные танками, если они на тот момент были в распоряжении командования. А поскольку танков, снарядов, авиации всегда недоставало, а укоренившийся принцип оставался неизменным, вперед в лобовую атаку, то командиры и комиссары снова и снова поднимали бойцов с земли, бежали вместе с ними на немецкие пулеметы, храня на донышке сердец хрупкую надежду, Всех не перестреляют. Кто-нибудь и добежит, и почему бы этим не оказаться мне?» Подобное Кружилин видел ни раз и ни два, и сам так бегал, пока был составной частью единого армейского организма. А теперь волю судеб получил право на собственный маневр и сделает все, чтобы в этом, по крайней мере, бою бойцов неподстреленных оказалось как можно больше. «Ганцев на острове до полусотни», – докладывал Чекин. – «артиллерии нет» но два бронетранспортера по разным сторонам острова, вроде как боевое охранение, на северном конце и на южном. «А на них, конечно, крупнокалиберные пулеметы», – уточнил Кружилин. «Так точно, товарищ старший лейтенант», – подтвердил Степан. «Там у них и посты в землянках, такие же выкопаны на восточной стороне, а по этой, которая к нам, есть тропа. По ней ходят как бы патрули, постоянных постов нет, только укрытия и снега насыпанные». Патруль проходит каждые полчаса. С той стороны дорога подходит, а отсюда проходы для техники ненадежны. «Понятно», — сказал Кружилин. «Здесь мы орудий протащим. К той дороге нам не подобраться, по ней немцы ездят. Главное уничтожить бронетранспортеры. На южный конец пойдет первый взвод, отсюда ему поближе. Второй взвод скрытно подбирается к западной стороне, убирает патрули и атакует центр острова, где огневые силы немцев». Их землянка, казарма и командный пункт. Третий взвод изготавливается для того, чтобы вслед за вторым проникнуть на остров и защитить его, ликвидируя отдельных солдат противника и двигаясь при этом к южному северному концам острова. Я с разведчиками иду на лыжах к северному концу, он самый дальний, и беру на себя тот бронетранспортер. Командирам взводов проследить за маскировкой бойцов, всем надеть халат, оружие обернуть бинтами, сохранять максимальную скрытность до последней минуты. Сигнал к атаке – зеленая ракета. «Подать ее, когда будет уничтожен северный бронетранспортер?» «Вопросы есть?» Никто не отозвался. «Старшина Дорошенко готовит сани для орудий. Ты, Николай?» Обратился Кружилин к политруку Сиянову. «Останешься за меня здесь, у пушек. Обеспечь состоящимися бойцами их охрану. После двух зеленых ракет тащите артиллерию на остров. Немцы могут по той дороге послать островитянам подмогу. Тут и надо будет предоставить малышкам слово». Часовой их заметил случайно, хотя Степан Чекин опередил его, не дал выстрелить, срезал очередью из ППД, фактор неожиданности был утрачен. Теперь пулемет с бронетранспортера бил так, что не давал подобраться ни спереди, ни с боков северного выступа острова, и план операции по захвату и вороты Кружилина был под угрозой. Олег знал, судя по времени, первые и вторые взводы подобрались к исходным позициям и ждут зеленой ракеты. Они слышат повсюду пулеметную стрельбу. Немцы переполошились тоже, ждут русских отовсюду, хотя именно северный выступ волнует их больше. Медлить нельзя, у ганцев хорошая связь, могут вызвать серьезную помощь. Кружили надполз назад, где в непростреливаемом пространстве залегли разведчики. Он нашел глазами Степана и спокойным будничным голосом сказал. «Надо подавить пулемет, сержант». Да-да, засуетился и замельтешил всегда невозмутимый, чуточку бравировавший спокойствием сержант Чекин. «Я сейчас, сейчас!» – торопливо заговорил он, трясущимися руками отвернул пол и маск халата и принялся засовывать за пазуху, схваченного ремнем ватника, противотанковую гранату. Олег удивленно смотрел на него, не понимая, что же случилось вдруг с сержантом. «Я сейчас, товарищ майор!» – снова пролепетал смущенный Степан, стараясь не смотреть на Олега, и кумрота, вдруг сообразил. К сержанту пришло осознание приблизившейся смерти». Его сейчас убьют, подумал Кружилин.